Глава 11. Кто напал? Утро для меня наступило практически в обед. Проснулась от того, что на первом этаже кто-то шумел посудой и громко ругался. Наспех одевшись, поспешила вниз. «Что случилось? Кто напал?» Я не поняла, каким образом у меня в руках оказался длинный подсвечник. Скорее всего, мимоходом подхватила в коридоре. «Я ничего не понимаю», — Лукьян разводил руками. «Сестрица!» — он понизил голос до шёпота, испуганно посматривая по сторонам. «В этом доме буйный домовой, больше некому. Я только поставлю ведро с водой на скамью, отвернусь, как оно перескакивает в другое место. Достал кастрюлю, поставил на стол воды налить, повернулся к ведру. Кастрюля наполнена и в печь поставлена. Может, стоит вновь стражу вызвать?» Пусть ещё раз проверят дом. «Лукьян, тут такое дело...» Я раздумывала рассказать ли братцу о домовых, но, посмотрев на его расширенные глаза, передумала. «Какое дело?» Он встал ко мне поближе. «Я никого не боюсь, но вот того, чего не вижу, опасаюсь». «Ты не переживай. Если в этом доме есть домовой, то я его найду и проведу профилактическую беседу». «Какую беседу? Профиг... А это не больно?» Он поморщился. «Ни один домовой не пострадает», — улыбнулась, посмотрев в окно. «А сколько сейчас времени?» лукян вместе со мной посмотрел в окно. «Думаю, что полдень. Хотел каши сварить». «Ты почему меня не разбудил? Дети голодные. Ой, моё тесто!» Я подскочила. «Сестра, но вы никогда раньше обеда не встаёте». «Слуг нет, поэтому я сам решил приготовить. А девочки сыты, они утром молока напились со вчерашним хлебом». «Это разве плотный завтрак? Так, перекус». лукян забудь, что было раньше», — попросила молодого человека. «Теперь слуг нет, да и платить им нечем. Будем обходиться своими силами. Прошу, буди меня утром, как сам встанешь». Лукьян недоверчиво посмотрел на меня и направился к выходу. «Там доски валяются в сарае, инструмент кое-какой есть. Я от того, во дворе поработаю, загон для козы поправлю, ближе к вечеру баню затоплю». «Иди», — я махнула рукой, — «умоюсь, приготовлю пироги, позову обедать». Посмотрела на печь, мысленно махнула рукой на домовых, потом разберусь и отправилась приводить себя в порядок. Насколько же флегматичный Лукьян. Барыня прибежала растрёпанная, непонятно как одета и глазом не повёл. «Я водички нагрел, Софья хозяюшка», — справа возник пахом, — «таз для умывания поставил». «А я платье на чердаке в сундуке нашёл и почистил, на вешалке висит». «Что же ты, Софья Павловна, вчерашнее это накинула?» С другого бока поинтересовался Агафон. «Что ж вы, умники Лукьяна, вздумали пугать?» Зайдя в комнату, поинтересовалась у домовых. «Они с самого утра дом и обязанности делят. Кто первый, тот и молодец!» Засмеялся Барсик, проскакивая мимо меня в комнату. «Девчушек напугали, расческу не могли поделить. Хотели с помощью магии...» им косы наплести. Да те так испугались, что в огород бежали Ещё не возвращались. Чего? Я дёрнулась бежать на улицу, но меня остановили. Всё с ними в порядке. Добежали до кустов с ягодами. Так там и остались. Обирают. Смышлёные девочки. Поняли, что ягодки скоро перезреют и уже нечего будет собирать. Мать их так и сидит истуканом. Они её поутру сводили по нужде до да умыть. Она отпила немного молока, посадили возле окна. Не знаю уж, смотрит куда или в себя ушла. Перебивая друг друга, доложили домовые. Хорошо, спасибо вам за работу. Только почему не разбудили утром? А яйка, так барыни же раньше обеда не встают, всё слуги делают, прошептала Гафон. Я развела руками в стороны. Покрутилась вокруг. «Барсик, ты тут наблюдаешь слуг?» Тот отрицательно покачал головой. «Вот и я не вижу. Так что я сейчас просто хозяйка дома, на плечи которой легли домашние хлопоты. За тесто отдельное спасибо. Агафон, ценности, что я тебе отдавала на хранение, принеси после обеда сюда. Я посчитаю и подумаю, что продать, а что оставить». «Ничего, мы ещё размахнёмся». Мы ещё заработаем и поднимемся с колен. Ой, чего это я лозунгами заговорила? Непременно. Он так посмотрел на Пахома, что я вздохнула, понимая, что те всё ещё делят, кто будет главным в доме. А что насчёт сундуков на чердаке, Пахом? Мне стало любопытно, чьё платье я надела. Светло-серое с белым воротником. Чьи они? Вашей покойной бабушке. Я их всегда хранил в сухости, проветривал, пылинки сдувал. Он выпятил грудь. Она их в молодости носила. Потом пополнела, а наряды в сундуке убрали. Там много чего интересного на чердаке. Я же лестницу разобрал, прилично ступенек припрятал, когда лихие людишки захаживать стали. До чердака они не добрались. Спасибо, бабуле за заботу. От всего сердца поблагодарила родственницу. «И тебе, Пахом, спасибо!» Посыпав мукой стол, посмотрела на печь. «Жар хороший, как раз пироги ставить!» Проследив за взглядом, сообщил Агафон. «Пахом, расскажи, а кто так интересно двери в комнаты закрыл?» Посыпав мукой стол и вынув тесто, спросила у домового. «Не знаю, в спячке уже был. Когда засыпал, просто замки повесил на двери». Не ведаю, кто их магией напитал. Хорошо, позже вернёмся к этому вопросу. Первыми пойдут в печь простые булочки, потом пирог с картошкой, а к ужину всё же суп сварю. Чистку картошки на себя взяли домовые. Я пояснила, какие кружочки хочу видеть, пододвинула к ним две крупные луковицы и отправилась проверить девочек в огород. Но только вышла с кухни, как услышала стук во входную дверь И громкий бас. «Хозяйка, гостей принимаете?»